Глава 8. Обручённые. Они провели полдня на конном заводе, и Надя впервые училась кататься верхом. На ней была изящная амазонка гранатового цвета, достаточно удобная, не считая корсета, который сдавливал ребра. Девушки оседлали пожилую гнидую кобылу, спокойную и послушную. И Надя, сидя боком в непривычном женском седле, Старалась выполнять все советы графа Никиты, обучающего ее верховой езде. Чернышов шел рядом, ведя за поводье лошадь девушки, и вежливо указывал, что следует делать Наде. В это время Зиночка примостилась на небольшой деревянной скамье чуть сбоку манежа и, прикрываясь зонтиком от палящего солнца, наблюдала за молодыми людьми. Она нервно обмахивалась веером, чтобы хоть немного освежиться. А ее взор неотступно следовал за молодыми людьми, которые перемещались по кругу манежа. Не скрывая недовольного выражения на лице, Верескова то и дело просила слугу, который был представлен к ней, принести ей лимонада. И тот услужливо выполнял указания. Надя, увлеченное обучением, не заметила, как пробежало время. Оттого именно Чернышов настоял на том, чтобы они прекратили на сегодня верховую езду ведь с непривычки у девушки могли заболеть мышцы. Около двух пополудни граф с девушками направились в коляске в ресторан, располагавшийся на центральной улице Воронежа, желая подкрепиться. Поглощая невероятно вкусный суп в модном ресторане, Надя почти не слушала кокетливые любезности, которыми обменивались Никита и Зинаида. Занимая место у большого окна, сияющего чистотой, Девушка с большим интересом наблюдала за горожанами, многочисленными в этом частном мостовой. Вдруг ее взор остановился на фигуре мужчины, которая показалась ей знакомой. И вправду, это был Аркадий, покинувший их с утра. А теперь он шел по улице, держа в руках три небольшие круглые коробки. Уже через миг он в неказистый наемный экипаж, что-то сказав извозчику. Карета покатилась по мостовой, а Надя продолжала следить за ней заинтересованным взглядом. Ее не удивляло, что Бакунин до сих пор околачивался в городе. Но показалось странным то, что он был с покупками. Ведь за три недели она ни разу не видела, чтобы он возвращался в особняк с коробками. Но едва экипаж с Аркадием исчез из поля ее зрения, эти мысли вылетели из головы девушки. На удивление нади Бал по поводу их обручения с Сергеем был камерным и невозможно душевным. Как объяснила ей Велина Александровна, людей, которые могли желать им зла или просто досужих сплетников, посещающих приемы ради праздного любопытства, не было на празднике. Бабушка графа Чернышова весьма тщательно подходила к выбору гостей. Уже не в первый раз она указывала на то, что энергетика людей, которые посещают ее дом, Должна быть положительной, а злые и завистливые недоброжелатели могли бы привнести в их усадьбу темной энергии, которые потом плохо повлияли бы на всех домочадцев, вызывая у них болезни, апатию и нехорошие мысли. Хотя Надя вообще не разбиралась в каких-то там энергиях, объяснение старушки показалось ей очень правильным. И Надя тоже хотела научиться подбирать близких знакомых по их доброму отношению. Прием прошел так, как и предполагала девушка, ведь не зря она любила исторические фильмы и потому примерно знала, как все будет происходить. Сначала около семи часов, когда большая часть гостей уже прибыла, граф Сергей представил ее гостям и объявил всем, что ровно через месяц состоится венчание. Затем гости последовали в большую сверкающую столовую за обильно накрытый яствами стол, а после начался бал. Надя, естественно, не умела танцевать. От того, как и полагалось. Лишь открыв со своим женихом бал первым танцем, отошла с Сергеем в сторону к Велине Александровне и графу Никите. К обрученным то и дело подходили гости. Лично выказывали свое почтение и поздравляли с помолвкой. Чуть позже к их компании присоединились Зинаида Верескова и Аркадий со своей хорошей знакомой. Молодой вдовушкой с приятным лицом, и полными формами сережа впервые вижу у тебя этот перстень вдруг с любопытством сказала надя оправляя свое невозможно прекрасное синее бальное платье и в который раз любуясь вышитыми серебряными едва заметными птицами по подолу юбки прелестный наряд из тонкого шелка был единственным в салоне мадам ломатье в который девушка влюбилась с первого взгляда Ведь ей всегда хотелось надеть подобное платье, именно синее, длинное, в пол, с открытыми плечами, с вышивкой по контуру лифа и диковинными разводами в виде райских птиц на подоле. Платье стоило приличных денег, но Сергей, сопровождающий девушку в магазин, без разговоров купил его, заметив, что его невеста должна быть самой неотразимой на балу. Сейчас Надя сидела вместе с актрисой Эвелиной Александровна Александровной на небольшом диванчике. А мужчины рядом довольно обсуждали предстоящее замужество Сергея. Никита то и дело хлопал брата по плечу и по-доброму шутил на эту тему. А Аркадий бросал редкие колкие замечания, явно пытаясь задеть Сергея. Граф же был так счастлив в этот миг, что на все колкие фразы Бакунина лишь молча улыбался. Когда девушка задала вопрос, Чернышов обернул на нее взор и, чуть вытянув ладонь с большим перстнем, камень, в котором переливался прозрачным голубым цветом, ответил. «Это подарок отца. Он приносит мне удачу». «Удача в нашем мире на стороне богатых», — заметил Бакунин. «Не всегда», — отозвался Сергей. «Главное верить, что все произойдет наилучшим образом». «Соглашусь с тобой. Вера многое значит для человека» заявил граф Никита. «Но все же я более доверяю себе и верю именно в себя, а не во все эти эфемерные теории. Человек сам кует свое счастье, как говорится. Ты прав, братец. Однако не случайно я встретил свою Наденьку». Улыбнулся Сергей и окинул девушку влюбленным взором. «Я думаю, нет, совершенно уверен, что этому поспособствовали божий промысел и этот камень». В своем послании отец писал, что он привлечет ко мне любовь. Так и вышло. «Хм, Сережа, ты все мыслишь какими-то детскими понятиями!» Возразил Никита, криво усмехаясь. «Камень привлек? Поверь, все происходит не просто так в жизни. И случайности не бывает. Все появляется и случается там, где должно произойти. И человек сам притягивает к себе события. А в большинстве случаев своими руками творит свое будущее» хотя ошибки тоже неизбежны. Может, ты и прав, братец, не буду спорить. Но Наденька явно чудесным образом оказалась подле меня, и я этому весьма рад. На это Никита окинул Сергея долгим взглядом и замолчал. И вправду, Сергей Михайлович, не всем так повезло с как вам, заметил колка Аркадий. Если бы Надежда Дмитриевна полюбила меня, я бы тоже считал это чудом. «О нет, я не могла бы полюбить вас, Аркадий Иванович!» Воскликнула Надя и, тут же поняв, что он мог обидеться, добавила. «Потому что мое сердце требовало и ждало именно Сережу. Вы же еще встретите свое счастье!» «Не сомневаюсь!» Ухмыльнулся Аркадий, криво поглядывая на полную вдовушку, сидящую рядом с Зинаидой. «Забыл сказать, душа моя!» Громко уведомил Сергей, обращаясь к невесте. «Мой поверенный сегодня отчитался, что выправил твои метрики и бумаги. Теперь ты, Надежда Дмитриевна Волынская, и выйдешь замуж под таким именем. А потом получишь мое имя. И всем будет уже не досуг вспоминать твою прежнюю фамилию». «Ой, я так благодарна тебе, Сережа!» – проворковала Надя, нежно улыбаясь жениху. Она думала о том, какой он все же милый и добрый, а главное – заботливый и понимающий. Нет. Ради такого мужчины стоило, пожалуй, переместиться в другой век, только чтобы узнать, что подобный человек существует на самом деле. «Действительно, Надюша, хорошо, что Сергей не стал вдаваться в подробности о вашем прошлом», буднично заявил Никита. Девушка удивленно бросила короткий взгляд на графа, а по ее спине вдруг прошел неприятный озноб. На миг ей подумалось, вдруг кому-то стало известно об ее настоящем прошлом и потому слова Никиты вызвали у нее напряжение. В этот момент к ним подошел слуга с подносом. Натя дрожащей рукой взяла бокал с лимонадом. Она пыталась не показать, как трясутся пальцы, но дико боялась, что о ее прошлом, точнее будущем, из которого она появилась здесь, станет известно. И вся эта радужная помовка и картина предстоящего счастья с Сергеем рухнет в один момент. И в эту секунду девушка молилась только об одном – чтобы все оставалось так, как есть. Отметив на лице Никиты добродушное выражение, она все же немного успокоилась, решив, что, скорее всего, Сергей рассказал брату ее выдумку о проблемах ее вымышленного отца с властью. «Не будем об этом», – заявил властно Сергей, видя, как девушка побледнела. «Главное, ты, милая, со мной, и мы будем очень счастливы. Люблю тебя» проворковала она тихо в ответ, устремив на графа Сергея трепетный взгляд и еще раз отмечая его душевность и понимание. Она перевела взор на лимонад и поднесла его к губам. Но в следующий миг девушку пронзил неприятный проникающий взор. И бокал с напитком в ее руках пошатнулся. Она даже не успела отыскать владельца или владелицу темного взгляда, который вызвал у нее озноб. Как бокал выпал у нее из рук, а его содержимое вылилось на платье. «Ох, какая я неловкая!» воскликнула она, отметив, как хрустальный бокал упал на пол, вдребезги разбившись. На ее рукаве образовались темные разводы от лимонада. «Не переживайте, милочка!» Успокоила ее Велина Александровна. «Разбилась и к счастью!» Быстро окликнув проходящего слугу, старушка попросила убрать осколки и лужу. «Наденька, твое платье!» – вымолвил Сергей. «Вам, наверное, надо пойти переодеться», – предложила Зинаида. «Или, по крайней мере, состирать, а то разводы останутся». «Наверное», – согласилась Надя удрученно. И как она умудрилась облить это чудесное платье и испортить его? Сокрушалась девушка про себя. «И правда, Надежда», – поддержала актрису старушка. «Пойдите к Дуняше». Она вам в миг приведет платье в порядок. Извините меня, пролепетала девушка и встала с диванчика. Сергей поймал ее руку и поцеловал ее пальчики и ласково заглянув в глаза сказал: не задерживайся, душа моя. Она кивнула и поспешила прочь из бальной залы.